Шерон в самом деле принимала деятельное участие в предвыборных кампаниях мужа. В итоге он все же набрал 52% голосов. Рейси опротестовал результаты выборов, но проиграл. Одним из видов деятельности, которой занималась Шерон Рокфеллер, было развитие традиционных ремесел в опалачах, например, изготовление стеганых одеял. В это время ее тетя Элизабет Стронг Куэвос творила в стиле авангард. С 1980 года она стала делать композиции из гигантских профилей, вкладывая в них глубокий смысл. Некоторые из ее скульптур образовывали арку, сквозь которую мог проехать автомобиль. Четырехликий мобиль – в совокупности напоминающий гонг или гигантский глаз диаметром более 3 метров и весом более 400 килограммов, необъяснимо устойчиво стоит на узкой алюминиевой раме. Ощущение невесомости достигается за счет умело спрятанного бетонного основания. В 1985 году одноглазая стена получила первый приз на выставке в Доме гильдии. Бронзовый обелиск установили у ворот музея Брюса в Гринвиче, штат Коннектикут. Алюминиевый двуликий телескоп два года простоял на газоне перед галереей Бентона в Саутгемптоне. Но 2 декабря 1985 года в Мадриде умерла ее 88-летняя мать и стала не до искусства. Элизабет и Джон схлестнулись с Раймондом де Лореном в ожесточенной судебной схватке за наследство. По завещанию 1968 года, составленному в Нью-Йорке, наследниками Маргарет должны были стать ее дети. Однако после замужества в 1980 году она оформила во Флориде новое завещание с двумя позднейшими поправками – согласно которому все имущество переходило к ее мужу. Лорена сразу заподозрили в оказании давления на больную доверчивую старушку, как написала Нью-Йорк Таймс 24 июня 1986 года. Лорен же возражал, что покойная супруга, совершенно забытая своими неблагодарными и алчными детьми, просто хотела отблагодарить его за заботу. «Моей единственной целью было сделать ее счастливой, и я знаю, что ее жизнь стала лучше, потому что в ней появился я», цитировала Раймунда газета «Орландо Сентинал» 24 ноября. До свадьбы состоянием Маргарет управлял банк «Чейз». По его данным, замуж она вышла, имея 30 миллионов долларов. Раймонда же утверждал, что у нее было всего 16 миллионов, а к моменту смерти оставалось только около 400 тысяч в виде драгоценностей и личных вещей. Банк, указанный в завещании 1968 года в качестве душеприказчика, в апреле 1986 обратился в суд. Лорен подал встречный иск. Перебранки между родственниками из-за денег – это всегда некрасиво, и каждому есть в чем упрекнуть другого. Через два месяца после свадьбы моя мать была прикована к постели и еле могла говорить. В 1982 году она подписала завещание, не соображая, что делает. «А когда оформила вам дарственную на дом в Сент-Тропе в том же месяце, соображала?» И ваш дядя Дэвид считал ее вполне дееспособной в 1978 году, когда она пожертвовала через него два дома в Нью-Йорке, а их потом продали за полтора миллиона. Обратно она их не получила. В Нью-Йорке, объяснял Деларен, ей просто было негде жить, вот они и перебрались во Флориду. Потом три года жили в отеле в Лозанне, затем в его доме в Сантьяго, а после его назначения чилийским культурным аташе в Испании переехали в Мадрид, в Палас-отель. Она жила как королева. Он таскал ее за собой как багаж. раймонда утверждал, что дети Маргарет сговорились с Джоном Рокфеллером III, одним из управляющих трастовым фондом, учрежденным для нее дедом, чтобы забирать себе часть ее дохода. Она подарила детям 7 миллионов, но те хотели еще. В 1977 году управляющие выдавали ей 700 тысяч долларов в год, а в 1985 всего 10 тысяч. Она чувствовала себя жертвой махинации, составленной ее семьей и Чейз Банк, написал Деларен в исковом заявлении. При этом дети Маргарет в любом случае получили бы несколько миллионов долларов из трастового фонда свою законную долю. Постановление суда было вынесено только 25 сентября 1987 года после недельных слушаний. Имущество маркизы Маргарет Рокфеллер-Стронг де Куэвос де Лорен оценили в 10-12 миллионов, наличные ценные бумаги, недвижимость и драгоценности. Наличность и ценные бумаги, в том числе более 300 тысяч акций компании Exxon, наследницы Standard Oil, отдали вдовцу. Элизабет и Джон получили дом в Палм-Бич стоимостью почти 4 миллиона, апартаменты в том же городе за 800 тысяч и драгоценности на 400 тысяч. Суд постановил, что прах Маргарет останется у Лорена до его смерти, а потом перейдет к ее детям. Стороны согласились, и судья вздохнула с облегчением. Иначе дело могло растянуться лет на пять, а судебные издержки составили бы миллионы долларов. Распоряжение по поводу праха выглядело странновато, поскольку в решении суда был указан возраст истцов и ответчика. Элизабет де Куэвас, 58 лет, Джон де Куэвас, 56, Раймунда де Лорен, 52. Но 12 июня 1988 года Лорен скончался в Париже. В газетах его называли мучеником. В декабре 1987 года в Вашингтон приехал Михаил Горбачев. «энергичный и талантливый генеральный секретарь Советской коммунистической партии», как пишет Дэвид Рокфеллер в своих мемуарах. Это была уже третья встреча Горбачева с Рейганом. Ее целью было подписание договора о ядерных ракетах средней дальности. Впрочем, бизнесменов больше интересовали перестройка и новые возможности. Дэвид относился к ним скептически – В американских похвалах Горбачеву и его предложениям утонул тот факт, что он оставался связанным неотъемлемыми свойствами централизованной коммунистической экономики. Он мог быть социалистическим реформатором, однако по-прежнему отвергал буржуазный капитализм и рыночную экономику. В Белом доме устроили официальный обед в честь Михаила и Раисы Горбачевых. Разумеется, Дэвид и Пеги тоже были там. «Горбачев произвел на нас впечатление своим обаянием и свободными манерами, так сильно отличавшимися от скованности и дистанцированности других советских лидеров, с которыми я встречался», — вспоминал Рокфеллер. «Двумя днями позже я был приглашен на официальный прием в советском посольстве. Посол Юрий Дубинин... Пригласил несколько американских финансовых и деловых лидеров на встречу с Горбачевым, который довольно пространно говорил о тех изменениях, которые он планирует ввести, включая более свободную торговлю и более широкие контакты с капиталистическим миром. После этого он предложил задавать вопросы. Когда Горбачев указал на меня, я обратился к нему с вопросом, который уже задавал Косыгину десятью годами раньше. Я сказал ему, что рад услышать, что советская экономика будет открываться, однако меня интересовал вопрос, каковы будут последствия этой политики для рубля. Каким образом он может рассчитывать на то, чтобы играть значительную роль на международных рынках, если валюту его страны не принимают в коммерческих операциях вне СССР? С другой стороны, сможет ли рубль стать международной валютой без снятия ограничений на свободное движение людей и товаров через международные границы? Горбачев быстро ответил. Мы исследуем этот вопрос и вскоре примем некоторые важные решения. И это было все. На выборах 1988 года Рейган передал эстафету Джорджу Бушу, который выбрал себе в напарники 31-летнего сенатора из Индианы Дэна Куэйла. Нужно было привлечь на свою сторону молодое поколение американцев. «Не поверю, чтобы такой красивый парень не произвел впечатления», сказал о Куэйле 52-летний сенатор из Аризоны Джон Маккейн. Малоопытный Куэйл своими непродуманными высказываниями порой ставивший однопартийцев в неловкое положение, во время теледебатов уподобил себя Джону Кеннеди, чем вызвал взрыв возмущения среди демократов. Но младший брат Джона Кеннеди, Тед, свою кандидатуру выдвигать отказался, а демократ Майкл Дукакис в итоге проиграл с разгромным счетом. За Буша проголосовали 40 штатов из 52 Перестройка же в Советском Союзе закончилась его развалом. Капиталистические ценности победили. Клан Рокфеллеров теперь насчитывал больше ста человек, желавших поддерживать привычный образ жизни. Как сказал Дэвид Младший, вторую стандарт-ойл найти вряд ли удастся, поэтому нужно было принимать меры к сохранению и приумножению капитала. Долю семьи в 12 первых зданиях Рокфеллеровского центра сначала заложили, а в 1989 году, когда рынок находился на небывалом подъеме, продали японской компании Митсубиси, высвободили активы, не приносившие дивидендов, 2 миллиарда долларов, и вложили в трастовые фонды, существенно увеличив семейное благосостояние. Прямыми бенефициарами фондов, учрежденных в 1934 году Джоном Младшим и приносивших наибольший доход, были только два человека из пятого поколения Рокфеллеров, внуки Нельсона Питер и Стивен Младший. Четвертое поколение жило в основном за счет трастов 1952 года, а пятое и шестое – за счет фондов, учрежденных их отцами или дедами при их рождении. Николас Хагер, автор книги «Тайная американская мечта», утверждает, что Рокфеллеры получили выгоду и от приватизации в России, действуя через местные банки. В 1991 году Чейз приобрел 85% мирового производства алмазов, включая российские предприятия. Получил он доступ и к Каспийской нефти. В декабре 1998 года British Petroleum сольется с Амока, бывший стандарт Oil Индиана, в транснациональную компанию BP, чтобы обслуживать нефтепровод из Баку к Черному морю. С учетом сотрудничества Черномырдина с Дэвидом Рокфеллером разумно заключить, что Ельцин первый президент постсоветской России, был человеком Рокфеллеров, пишет Хагер. Примечание. Ельцин, в то время опальный депутат Верховного Совета СССР, посетил США в сентябре 1989 года по приглашению членов Конгресса Фонда братьев Рокфеллеров, Фонда Форда, Университета Джона Хопкинса и еще нескольких организаций. Программа пребывания была очень насыщенной, и Дэвид Рокфеллер предоставил в распоряжение Ельцина свой личный самолет. Интерес к лекциям гостя из России, который говорил о том, что в СССР кризис, 48 миллионов людей живут ниже уровня бедности, а коммунизм – это утопия, был огромный. В одной из газет вышла статья под заголовком «Ваши трущобы нам кажутся мечтой». Личная встреча Дэвида Рокфеллера и Бориса Ельцина состоялась в Совете по международным отношениям. После заседания Дэвид дал банкет. Конец примечания. Горбачев, последний президент СССР, тоже был связан с Рокфеллерами. Когда он покинул свой пост в декабре 1991 года, его связи с Рокфеллерами стали явными потому что фонд Горбачева капитализировал в США 3 миллиона долларов из средств фонда Карнеги для мира во всем мире, фонда Форда и фонда братьев Рокфеллеров. В феврале 1993 года была проведена приватизация «Газпрома» через московские банки. Компания, оцененная Всемирным банком в 3,5 миллиарда долларов, была продана за 228 миллионов. Нефтяную компанию «Лукойл», оцененную в такую же сумму, реализовали за 294 миллиона. Компанию «Единая энергетическая система России», стоившую 3 миллиарда, за 467 миллионов. Таким образом, Рокфеллеры завладели российским топливно-энергетическим комплексом за десятую часть стоимости. В это время великих возможностей Лоренс продолжал тратить деньги на спасение природы от человека. Благодаря его средствам, связям и умению вести переговоры были созданы или расширены национальные парки в Вайоминге, Калифорнии, Вермонте, Мэне, на Вирджинских островах и на Гавайях. По карте штата Нью-Йорк, где он жил, расползлись зеленые пятна парков, спасенных от застройщиков. Кроме того, в июне 1990 года он отдал 21 миллион долларов на основании в Принстонском университете Центра человеческих ценностей. Порой его пожертвования превышали доходы. В 1991 году Конгресс наградил Лоренса Рокфеллера золотой медалью – а президент Джордж Буш назвал его «скрытым сокровищем нации». В ответной речи внук нефтяного магната призвал присутствовавших в зале политиков делать больше, чем прежде для защиты самых ценных ресурсов страны – земли, воды и воздуха. В следующем году они с мэри передали безвозмездно свой летний дом с фермой в Удстоке штат Вермонт, службе национальных парков. Там был создан национальный исторический парк Марша Биллингса Рокфеллера, посвященный истории охраны природы. Кроме того, Лоренс, всю жизнь интересовавшийся новейшими технологиями, увлекся научными исследованиями паранормальных явлений, Например, финансировал программу Принстонского университета в области парапсихологии, начатую в 1979 году. Первоначальной целью программы были эксперименты с психокинезом и экстрасенсорным восприятием с использованием электронных генераторов случайных событий. Руководство университета считало программу лженаукой и старалось от нее отмежеваться – Полученные результаты было невозможно повторить. И все же она будет закрыта только в 2007 году. В 1993 же Лоренс заинтересовался неопознанными летающими объектами и вместе со своей племянницей Анной Бартли, падчерицей Уинтропа, которая тогда была президентом фонда семьи Рокфеллеров, сделал запрос в Белый дом, с требованием рассекретить всю информацию об НЛО, имеющуюся в распоряжении правительства, в том числе доклады ЦРУ и ВВС. Начать можно со знаменитого Розуэльского инцидента в 1947 году. Военные категорически отрицали, что в Розуэле приземлилась летающая тарелка. В конце 1994 года Тогдашний президент США Билл Клинтон в самом деле издал распоряжение о рассекречивании множества документов из Национального архива. Однако далеко не все они были связаны с НЛО. Между прочим, в апреле 1992 года Джей Рокфеллер, исполнявший обязанности казначея Демократической партии, подумывал, не выставить ли свою кандидатуру на президентских выборах но отказался от этой мысли по совету друзей и консультантов и оказал существенную поддержку Клинтону. В декабре того же года скончалась от пневмонии его 83-летняя мать Бланшет, страдавшая болезнью Альцгеймера. В 1999 году Джей при помощи родственников создаст в Моргантауне Институт нейробиологии имени Бланшет-Рокфеллер для научных исследований болезни Альцгеймера и прочих поражений мозга. Это единственный в мире некоммерческий институт, занимающийся исключительно изучением проблем человеческой памяти, чтобы улучшать диагностику и методы лечения неврологических и психических заболеваний. В Сенат Джей переизбирался четыре раза подряд. В 1990, 1996, 2002 и 2008 годах. И возглавлял там Комитет по делам ветеранов. Потом Комитет по разведке и Комитет по торговле, науке и транспорту. Попытка его кузена-республиканца Лоренса Рокфеллера-младшего избираться в 1992 году в Сенат от штата Нью-Йорк провалилась он не смог набрать достаточно подписей в свою поддержку. В 1993 году Джей, объединив усилия с Тедом Кеннеди, выступал в Сенате за реформу системы здравоохранения, предложенную Биллом и Хиллари Клинтон. Именно тогда он подружился с первой леди и предоставил в ее распоряжение свой особняк для первого стратегического совещания по этой реформе. Реализовать ее, впрочем, не удалось – из-за противодействия коалиции малых предприятий и круглого стола бизнеса, лоббистской организации, представлявшей крупные банки и корпорации. В нее входил Клиффорд Гарвин из Эксон, а также из-за поражения демократов на выборах в Конгресс в 1994 году. Но в целом положение в экономике стабилизировалось, уровень безработицы понизился, Внешняя политика была успешной, и Клинтон без особого труда второй раз стал президентом. Тогда же, в 1996 году, сын Уинтера Парокфеллера был избран заместителем губернатора Арканзаса, а потом переизбран в 1998 и 2002 годах. К сожалению, сходство в судьбах отца и сына не ограничилось. Политическую карьеру и жизнь Уинтропа-младшего оборвал рак. Жаннет Идрис умерла в 1997 году, как и Мэри, жена Лоренса. А вот бо, бо прожила 91 год и скончалась в 2007. Первая жена Нельсона, Мэри, тот, умерла в том же возрасте в 1999 году. Дэвид тоже овдовел. Его обожаемая Пеги умерла в 1996 И на следующий год в юнионистской церкви по кантику в память о ней был освящен новый витраж. Пророк Иезекииль получает книгу от Господа. Примечание. В 2013 году Дэвид Рокфеллер-младший и его сестры Эбби и Маргарет основали благотворительный фонд Пеги Макград Рокфеллер». Офис находится по адресу Рокфеллер-Плаза, дом 30. Для управления двумя тысячами акров сельхозземель в графстве Колумбия, штат Нью-Йорк, чтобы помогать молодым фермерам и развивать регенеративное земледелие. Конец примечания. Марка Шагала к тому времени уже 11 лет не было на свете, но он выполнил 9 витражей, о которых в свое время условился с Дэвидом. Каждый посвящен кому-либо из Рокфеллеров. В декабре 2000 года Чейз Манхэттен приобрел банк «Морган и компания». Это было крупнейшее в истории слияние банков и стал называться «Морган-Чейз». В последующие годы он продолжит заглатывать одну компанию за другой. Билл Клинтон, едва избежавший импичмента из-за секс-скандала с Моникой Левинский, сильно подпортил репутацию демократов и невольно распахнул двери Белого дома перед Джорджем Бушем-младшим, сыном бывшего президента. Не прошло и года с его вступления в должность, как США пережили страшнейшую в своей истории серию терактов. 11 сентября 2001 года в башне-близнецы Всемирного торгового центра врезались два угнанных самолета с пассажирами. Такая же атака была совершена на Пентагон. Четвертый самолет, в котором команда и пассажиры вступили в борьбу с террористами, рухнул в Пенсильвании. В общей сложности погибло около 3000 человек. Президент Буш объявил террористам глобальную войну. В том же году США начали военную операцию в Афганистане, два года спустя в Ираке. Одним из 77 сенаторов, проголосовавших за резолюцию о вторжении в Ирак 11 октября 2002 года, был Джей Рокфеллер. Еще в январе он совершил поездку в Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию, во время которой выражал свою озабоченность тем, что в распоряжении Саддама Хусейна может быть оружие массового поражения. И не скрывал от лидеров этих стран, что Джордж Буш в ответ на 11 сентября способен начать войну в Ираке. Президент смог продлить свой мандат еще на 4 года, одержав победу над сенатором-демократом Джоном Керри. Однако последние годы его правления прошли под знаком экономического спада, а крах банка Лемон Бразерс 15 сентября 2008 года стал началом мирового финансового кризиса, вынудившего США поспешно выводить капиталы с развивающихся рынков. За пять лет до этого Дэвид Рокфеллер совершил очередную поездку в Россию, чтобы представить книгу своих воспоминаний «Банкир в 20 веке», опубликованную на русском языке издательством «Международные отношения». 11 июля 2004 года его 94-летний брат Лоренс скончался во сне от фиброза легких – успев перед смертью распорядиться своим имуществом. Помимо четверых детей, у него было восемь внуков и двенадцать правнуков. Однако значительная часть наследства перешла к некоммерческим организациям, в том числе Принстонскому университету Альма-Матер Лоренса и Мемориальному онкологическому центру имени Слоуна Кэттеринга в Нью-Йорке. Решив, что и ему, пожалуй, пора принять какие-то меры в этом направлении, Дэвид в ноябре 2006 года составил завещание, по которому больше половины его имущества должно было перейти к благотворительным организациям и заранее выделил 225 миллионов долларов для создания фонда глобального развития Дэвида Рокфеллера. Рокфеллеры являли собой удивительный феномен. С одной стороны, они сумели сохранить свое богатство и позиции на рынке, так что их имя стало нарицательным, в то время как Вандербильты, Карнеги, Морганы ушли в историю. С другой стороны, они были и при этом их как бы не было.